16. Вздымая темную воду, от бортов основы тяжело откатывались пологие волны. Против течения, да еще в самый разлив, пароход шел с надсадой, словно приморившийся конь, которому положили на телегу слишком тяжелый груз. Иногда на излучине, Корпус парохода дрожал от напряжения, и дождевая вода, скопившаяся в выемках палубы, покрывалась мелкой рябью. Дождик выпал короткий, весенний, шальная тучка быстро скатилась с небесного склона, и выглянуло веселое солнце. Стоял конец мая. Деревья по берегам Талой уже опушились яркой зеленью. После дождя она и вовсе сияла, как изумруд. — Иван Степанович, вы только взгляните, какая красота! — голос у Нины Дмитриевны звенел от восторга, когда она повела рукой, будто открывала перед старым капитаном величественную панораму реки Талой и ее берегов. Дедюхин... Не разделяя восхищения жены исправника, да еще и крепко недовольный, что она вообще обитает на пароходе, а куда денешься, если хозяин приказал? На восклицание не отзывался и по сторонам не смотрел. Его маленькие, но сильные руки лежали на штурвале, прищуренные глаза нацеливались на фарватер. И стоял он на мостике, широко расставив ноги, так же прочно, как и на земле. Некогда ему было отвлекаться на бабьи глупости, потому что вести пароход в половодье — это вам не на цветочки-листики любоваться. Проглядел топляк или корягу, а их в это время не считано плывет, и жди беды. Нина Дмитриевна, ни капельки не обижаясь на молчание капитана, перегнулась через перила и стала звать лейтенанта Коллиса. Но тот зазывно махнул рукой, приглашая, чтобы она спустилась на нижнюю палубу, на которой он, раздвинув треногу, устанавливал фотографический аппарат, с которым не расставался, наставляя его на берега, на пароход, на матросов, нагрузы, сложенные на корме, словно хотел запечатлеть все, что его окружало, до да последней мелочи. Сейчас он непременно желал запечатлеть Нину Дмитриевну. Киреева поблизости не оказалось, и он знаками объяснил ей, куда нужно встать, как повернуть голову, и, показывая все это, ненароком задевал руками высокую грудь Нины Дмитриевны. Она улыбалась, а глаза у нее светились зазывным светом. Коллис, сам того не замечая, облизывал языком нижнюю губу, и ноздри у него шевелились, будто он принюхивался. Дедюхин, передав штурвал своему помощнику, спускался вниз в свою каюту, чтобы попить чайку. Все сверху видел и недовольно бормотал себе под нос. «Только блядства мне здесь не хватало. Не нравился ему этот рейс, открывавший нынешнюю навигацию. Не нравились матросы, которых пришлось взять, согласно приказу Луканина. Не нравились иностранцы, а больше всех не нравилась жена исправника». Так и чесалась рука, чтобы изладить ей в аккуратный лобик бульбочку, приговаривая при этом «Сиди дома, ветреная особа, не лезь на пароход с чужими мужиками и веди себя, как подобает замужней бабе». Но Нина Дмитриевна не замечала раздражения капитана, была с ним приветлива и улыбалась ему, будто отцу родному. Вот и сейчас, увидев, что он спустился с мостика, взмахнула полными ручками, будто взлететь собиралась, и зачирикала. «Иван Степанович, встаньте рядом со мной. Я хочу, чтобы у меня на память о вас имелась карточка. Ну, будьте так добры, будьте любезны». «Не могу, Нина Дмитриевна, дела. Простите великодушно, не могу». Он ловко миновал Колеса с фотографическим аппаратом и быстро нырнул по лестнице вниз, в свою каюту. Только подковки сапог звякнули по ступенькам. Колес наконец-то приладился, накрыл себя куском черной материи, и стеклянная оптика запечатлела улыбающуюся Нину Дмитриевну. На фоне крутого берега Талой, по которому, рассекая деревья до самой воды, спускался ребристый гранитный выступ, влажный от дождя и искрящийся под солнцем. Впереди, по левому борту, на высоком взгорке, показалась маленькая десятка в полтора домов деревня Осиповка. Основа загудела своим знаменитым «гудком» и помощник капитана переложил штурвал влево, чтобы причалить к деревянному мостику, чьи доски вплотную подпирала разлившаяся вода. Деревня была последней на долгом пути в Верховье Талой. Здесь следовало загрузиться дровами, которые по уговору местных жителей заготовили с осени. Еще два деревянных склада ждали вверху, но они уже располагались в нежилом месте. А как дальше быть с топливом и хватит ли его до истока талой, никто толком не знал, потому что еще никто на пароходе столь высоко не поднимался. Дедюхин, не допив чай, выскочил на мостик, встал за штурвал и ловко подвел основу, к шаткому причалу. На берег к этому времени уже сбежалась вся деревня, от мала до велика. Всех раздирало любопытство и горячее желание побывать на пароходе. Дюдюхин хорошо знал, как надо использовать это любопытство на благое дело, и сразу же отдал приказ тех, кто будет подниматься по трапу с дровами, пропускать беспрепятственно а тех, кто с пустыми руками не пущать матросы потешаясь встали на караул у трапа впрочем могли бы и не вставать совсем малые ребятишки и те усердно тащили длинные поленья за час с небольшим погрузку закончили Дедюхин сошел на берег, вручил деревенскому старости деньги, чтобы он рассчитался с мужиками, которые заготавливали дрова. Со старостой они были давние знакомцы, с прошлой навигацией не виделись и теперь, радуясь встрече, присели на обсохшее после дождя бревно, чтобы обменяться новостями и выкурить по трубочке. Но не успели и двух слов сказать, не успели даже табачок достать, как с трапа скатился матрос Иванютин. Рослый, широкоплечий парень, с копной огненных волос, за что и звали его все, позабыв имя просто рыжим. Скатился и бегом, будто за ним гнались к капитану. «Иван степанович слово надо срочно шепнуть!» Рыжий шумно дышал, и широкая грудь его ходила ходуном. Видно было, что парень не в себе. — Чего там, пожар? — недовольно спросил Дедюхин. — Хуже, Иван Степанович, отойти надо, на ухо шепнуть. Дедюхин поднялся с бревна, попрощался со старостой, не забыв наказать ему, что на обратном пути, как всегда, снова дрова понадобится, Пусть мужики готовят кивнул рыжему и пошел к берегу. Остановился, не доходя до трапа, спросил, не оборачиваясь. «Ну, по какой причине запыхался?» Рыжий согнулся, чтобы достать до уха капитана, жарко зашептал. «Там дрова на палубе! Я выкладывал, чтобы не развалились, а два полена не удержал. Ахнулись! Тяжелое поленья, Разява, что ахнулись!» там же грузы внизу, — недовольно перебил его Дедюхин. — Вот я и говорю, Иван Степаныч, полез вниз, чтобы поленье убрать, а они так ахнулись, что крышку у ящика раскололи, и доска одна отвалилась. Я доску-то на место хотел приладить, глянул, а там глаза у Рыжего стали крупными, и он закончил свистящим шепотом а там ружья полный ящик доску на место приладил быстро спросил дедюхин прилепил на живульку а сверху дерюгу натянул дерюга то ветром скинула вот ящик и стоял незакрытый кто еще видел да вроде никого рядом не было ясно Никому ничего не говори. А вечером всех наших, без этих новых, позови тихонько в машинное отделение, тихонько по одному, дорожу да прибери, а то будто и впрямь с пожара прибежал. Все понял? Рожу приберу, Иван Степаныч, заверил рыжий и пошел к трапу, но лицо у него оставалось по-прежнему удивленным а глаза ошалелыми. «Вот тебе и инструмент для трудов научных!» — чертыхнулся Дидюхин. «Чуяло мое сердце, что ничего доброго в этом рейсе не будет, коли начался он через задницу. Команду мою разогнали, чужих наняли, иностранцы опять же и бабенка это. Вертится, как сорока на колу, и чирикает без передыху. Как только окороков с ней живет! Да черт с ними, как они живут! Ты про ружья думай, старый пень! Откуда они взялись? Целый ящик! Кого стрелять собрались? А в других ящиках какая зараза лежит? Пушка? Весь в тревоге Дедюхин поднялся по трапу на палубу. Скоро основа дала гудок, отошла от деревянного причала и, напрягаясь, одолевая сильное течение, двинулась вперед, выплывая на середину реки. Вечером, когда с берегов на текучую воду поползли фиолетовые сумерки, плотно укрывая последние блестки на стремнине, основа стала на якорь. После ужина разошлись по каютам. Все стихло, и только один дедюхин прохаживался по корме, соблюдая важную царственную походку, словно ничего особенного и не случилось в этот день. Но вышагивать, не показывая виду, — это одно дело, а вот мысли свои тревожные в порядок привести — дело совсем иное. И пребывал дедюхин в большом смятении, не знал, что и думать а самое главное — не знал и что предпринять. Но когда, выждав время, спустился в машинное отделение и увидел перед собой при тусклом свете фонаря родных ему матросов, с которыми ни один путь соли за долгие плавания переживали, ему стало спокойней. Он всматривался в знакомые лица и словно вел безмолвную перекличку. Вот Сидор Горелов. Пожилой уже, сивый, но крепкий, как смолевый комель. Вот Ванька Быструхин, веселый, разбитной парень, Ловкий и увертливый, острый на словцо И вечно подсмеивающийся над увалистым рыжим. Вот и сам рыжий, вот Семен Гужин, Высокий, худой, как жертв, особого дара человек — имеющий ко всякой железке и механизму свой подход и свой секрет. Вот Володя Репьев, помощник капитана, серьезный, обстоятельный парень, на которого можно положиться, как на самого себя. Вот Кумовья, не разлей вода, Петро Савченко и Гриша немытка. Все про всех знал капитан Дидюхин, и ни в одном из них не сомневался. Потому и говорить начал негромким, тихим голосом сразу по делу, будто штурвал ухватил маленькими, но цепкими и сильными ручками. Значит, такая нескладуха у нас, ребятки. Один ящик из груда расколотили нечаянно. А там ружья оказались. Мне про них ничего не ведомо. Кто положил, для каких надобностей везут, даже предположений не имею. Луканин мне про это ни слова не сказал, значит, и сам не знает. Что получается? Либо эти ружья четверо новых нанятых матросов везут, Либо, господа иноземцы. Вот и требуется разобраться. На случай тревоги я сигнал придумал. Два раза Рында ударила все на корму, где я стоять буду. Если меня нет, крепь его. За всеми остальными следить в четыре глаза. А теперь так. Ты рыжий и ты, Ваня. С пожарного щита багры маленькие взяли, и не слышно, не слышно только. Откройте наугад еще три-четыре ящика, а ты, Семен, на карауле побудь. Мы пока обождем. Если что, шумните. Матросы быстро ушли, остальные, не присаживаясь, молчали и ждали, напряженно вслушиваясь в тишину. Иван Степанович подал вдруг голос Репьев. «Нам бы свои ружья достать, положить поближе. У тебя, как мне помнится, револьвер был?» «И теперь есть. А ружья свои раньше времени доставать запрещаю. Увидят ненароком, сразу подозрения появятся. Нам сейчас главное вида не показывать. Как плыли, так и плывем». Не слышим, не знаем и ухом даже не поведем. Что-то ребятки долго задерживаются. Петро, выгляни. Но выполнять это приказание не потребовалось. Посланные на корму матросы спустились один за другим в машинное отделение. И Ванька Быструхин четкой скороговоркой доложил. «Еще в трех ящиках ружья лежат, а в одном вроде на мыло похоже». «Как ты, Семен, сказал?» Гужин кашлянул в кулак и неторопливо, как всегда говорил, и делал любое дело, отозвался. «Если щепку зажечь, да в это мыло бросить, от нашей основы пустое место останется». «Точно не разглядел, темно, но сдается мне динамит в ящике». Штука такая, взрывается со страшной силой. Я про него в одном журнальчике читал, а изобрел его какой-то Нобель, иностранец. Так было написано. — Час от часу не легче, — вздохнул Дедюхин. — Ладно, ребятки, быстро разошлись. Спать легли, но спать в полглаза. И дальше теперь жить с осторожностью. Он последним поднялся из машинного отделения, прошелся по корме и лишь после этого направился в свою каюту. Чиркнул спичку, чтобы зажечь фонарь, стоявший на столе, и остолбенел. В каюте у него сидела Нина Дмитриевна. Он держал спичку до тех пор, пока пламя не обожгло ему пальцы. «Да вы не удивляйтесь, Иван Степанович! Зажигайте свет! Я вас не соблазнять пришла! Свет нам не помешает!» Дедюхин чиркнул вторую спичку, зажег фонарь. Нина Дмитриевна оказалась в круге желтого света, и поэтому, наверное, лицо ее было совсем иным, не таким, как обычно. Куда делась глуповатая безмятежная улыбка, Ямочки на щеках и шальной блеск глаз? Словно переродилась бабенка, Смотрела строго, поджав пухлые губы, А когда заговорила, и голос оказался другим, Отрывистым и чуть сиплым. «Иван Степаныч, ни вы, ни ваши матросы — К ящикам и вообще к грузам подходить больше не смейте. Вы меня хорошо понимаете? — Не совсем я вас понимаю, Нина Дмитриевна. Приказы мне отдаете, а вы, собственно, кто такая? — Я вам сейчас объясню, Иван Степанович.